Глава пятая. Золотые принципы жизни по фэн-шуй. Часто задаваемые вопросы. Вы можете изменить свою судьбу, просто внеся изменения в привычный жизненный уклад. Эта глава отвечает на часто задаваемые вопросы об организации и хранении вещей по фэн-шуй. Фэн-шуй – это исследование своего жизненного пространства с целью его гармонизации и привлечения в жизнь удачи и благополучия. Практикуйте фэн-шуй и притягивайте желаемые блага. Вопрос. Я учусь в автошколе. Где лучше держать свое заявление? Ответ. Желательно, чтобы во время учебы оно находилось в поле вашего зрения. Так вам будет проще вспомнить материал во время экзамена. Если вы мужчина, для большего эффекта положите свою анкету на деревянный ящик или хлопчатобумажный платок. Если вы женщина, поместите ее на ротанг, лист японской бумаги в оси или другой дышащий материал. Учебники следует держать в вертикальном положении на подставке для книг в правом углу стола. Не складывайте пособие топкой, потому что это помешает вам проявить свои возможности на экзамене. Убирая учебники обратно на полку, ставьте их выше уровня талии. Считается, что если хранить книги ниже этого уровня, их содержание быстро забывается. Вопрос. Я хочу более близких отношений со своим бойфрендом. Где лучше хранить его фотографии и подарки? Ответ. Если вы только начали встречаться, положите фотографии бойфренда в воздухопроницаемую коробку из ротанга или соломки и поставьте ее в юго-восточном углу своей спальни или возле окна. Главное – хранить фотографии там, где есть движение воздуха. Для большего эффекта используйте цитрусовые ароматизаторы. Если вы встречаетесь уже долгое время, возьмите деревянную или картонную коробку и поставьте ее в северной части комнаты, потому что север усиливает привязанность. Для большего эффекта используйте ароматы розы, персика или лилии. Вопрос. Я хочу быть более стройной и привлекательной. Как мне похудеть? Ответ. Согласно правилам фэн-шуй, Для приведения в порядок своего внешнего вида и веса надо первым делом пересмотреть свои шкафы и выбросить все лишнее и ненужное. Хранение вещей, которые на самом деле вам не нужны, наполняет дом негативной иньцы, а она ухудшает обмен веществ. Если хотите выглядеть лучше, начните с расхламления своего дома. Выбросьте старые журналы, документы и другие бумаги. Мелкие предметы аккуратно сложите, горы барахла и бумажного мусора будут отнимать вашу энергию, тем самым нанося вред вашей молодости, красоте и жизненной силе. Из мелочей, хранящихся в коробках и выдвижных ящиках мебели, оставьте только те предметы, которые вам действительно нравятся, а с остальными распрощайтесь. Красивое оформление интерьера пойдет на пользу и вашей красоте. Разместите на открытой полке или стеллаже декоративные предметы и аксессуары для дома. Это улучшит ваш метаболизм, и вам будет легче достичь желаемых идеалов, фигуры и внешности. Вопрос. У меня проблемы с деньгами, поэтому я купила лотерейный билет. Куда его лучше положить до розыгрыша? Ответ. Прежде всего, знаете что выигрывают в лотерею не счастливчики, а те, кому в жизни не везет. По фэн-шуй, получение крупной суммы в качестве выигрыша считается негативным эффектом нарушения баланса ци. Если вы выиграли в лотерею, пожертвуйте часть призовых денег на благотворительность или угостите друзей выпивкой. Не прикарманивайте всю удачу. С другой стороны, нельзя винить людей в том, что они мечтают сорвать куш. Вот несколько советов о том, как приблизить эту мечту. Способы хранения лотерейных билетов у мужчин и женщин различаются. Если вы женщина, заверните билеты в розовую ткань или в японскую бумагу васи и положите их в место, находящееся ниже уровня талии, чтобы они были скрыты от ваших глаз. Вокруг этого места должен быть порядок, иначе результаты вас не порадуют. Если вы мужчина, положите билеты в белый конверт или заверните в белую ткань и поместите выше уровня глаз. Билеты можно держать на виду, но следите за тем, чтобы поверхность, на которой они хранятся, была чистой, на ней не скапливалась пыль. Некоторые люди кладут лотерейные билеты в семейный алтарь. Но это самое неудачное решение. Хранение подобных вещей в семейной святыне существенно подорвет как ваше финансовое состояние, так и благополучие всей семьи. Поэтому так делать не стоит. Вопрос. У меня вечные проблемы с деньгами. Куда положить кошелек, чтобы привлечь денежную удачу? Ответ. Кошельки предпочитают находиться в стабильной атмосфере. Ваша денежная удача продолжит утекать, если вы будете оставлять свой кошелек в сумке или держать его на виду. Ни в коем случае не кладите кошелек на электроприбор или рядом с ним, туда, где властвует ци огня. Ци огня сжигает ци металла, и ваши финансы будут неизменно страдать. Старайтесь также не оставлять кошелек на кухне. Он будет терять денежную удачу. Идеальное место для хранения кошелька – северная часть спальни. Положив его в комод или шкаф, вы приумножите свое состояние. Убедитесь, что ящик комода или полка шкафа находится ниже уровня ваших глаз. Если северная сторона недоступна, выберите западную. Кроме того, знайте, что срок службы кошелька – 3 года. Любой кошелек старше трех лет больше не может приносить денежную удачу, и его следует заменить. Положите старый кошелек в черный бумажный пакет и выбросьте в дождливый день. Еще лучше, если рядом будет водоем. Вопрос. Где лучше хранить еду и запасы продовольствия, чтобы вся семья была здорова? Ответ. Самый важный момент при хранении продовольственных запасов – следить за сроками их годности. Большинство продуктов питания можно употреблять в течение некоторого времени и после истечения срока годности. Однако, согласно фэн-шуй, все, что просрочено, считается неблагоприятным. Старайтесь питаться свежей пищей. Замораживание пищи останавливает рост бактерий, поэтому приведенное выше правило не распространяется на замороженные продукты. Еще одним важным моментом для поддержания хорошего здоровья и самочувствия является правильное хранение часто используемых продуктов, таких как масло, соль и специи. Специи следует хранить возле огня, а не возле воды, например, подварочной панелью. Не ставьте специи под мойку, потому что ци воды гасит в пище живительную ци огня. Со временем это может сказаться на здоровье, поэтому храните пищевые продукты как можно дальше от мойки. Забитый едой холодильник тоже негативно отражается на здоровье. Содержимое холодильника всегда должно быть у вас как на ладони. В частности, не забивайте низкотемпературный отсек мясом и рыбой. Ци огня мяса будет конфликтовать с ци воды рыбы и нарушать баланс ци в холодильнике. Это также чревато проблемами со здоровьем. Для поддержания хорошего баланса кладите мясо с левой стороны, а рыбу с правой. Вопрос. Как обустроить детскую комнату, чтобы дети росли здоровыми и развитыми? Ответ. Благополучие ваших детей во многом зависит от того, как вы храните вещи в их комнатах. В первую очередь избегайте использования пластиковых материалов для хранения игрушек и одежды. По фэншуй детям присуща цы дерева. Пластик же имеет неблагоприятную ци огня, поэтому большое количество предметов из пластика в детской комнате будет сжигать благотворную ци ребенка. Используйте дышащие контейнеры, такие как плетеные корзины, деревянные ящики и картонные коробки. Комиксы и книги, не связанные с учебой, следует ставить подальше от глаз или накрывать их тканью. Школьные учебники должны быть хорошо видны и аккуратно расставлены. Это будет повышать у детей интерес к учебе. Если в детской комнате есть письменный стол, следите, чтобы он был свободен от игрушек. Учебники ставьте вертикально, используя подставку для книг. Беспорядок в детской комнате может плохо влиять на успеваемость ребенка или вести к мелким травмам. Важно, чтобы родители учили своих детей правильно обращаться с вещами и убирать их на место. Вопрос. У нас в доме маленькая собака. Что следует учитывать при хранении товаров для животных? Ответ. Если у вас есть домашний питомец, вы можете озадачиться тем, где поставить его туалет. Запахи, витающие в пространстве, оказывают большое влияние на вашу фортуну, поэтому ответственно отнеситесь к выбору места для туалета животных. В идеале его следует разместить в закрытом пространстве вроде ванной комнаты или санузла, чтобы блокировать неблагоприятную ЦИ. Если из-за ограниченного пространства Вам приходится ставить туалет в жилой комнате, обязательно его дезодорируйте и отделите от посторонних глаз небольшой перегородкой. Никогда не ставьте туалет там, где есть еда, например, на кухне или в столовой. У входной двери, на пути движения положительной ци в дом его также не стоит размещать. Товары для домашних животных лучше не хранить в западной или северо-западной части дома. Запад контролирует процветание, а северо-запад – ци удачи и благополучия хозяина. Разместив там вещи своего питомца, вы привлечете всю благоприятную энергию к нему. Для хранения зоотоваров используйте воздухопроницаемые контейнеры, такие как корзины из ротанга или картонные коробки. Любителям собак следует знать кое-что важное об украшении входа в дом предметами с собачьей тематикой. Размещение предметов с собачьей тематикой непосредственно возле входной двери будет негативно влиять на жизненную ЦИ, что может вести к травмам и неприятностям. Другие места проблем не представляют. Вопрос. Как хранить украшения, чтобы стать везучей и счастливой? Ответ. Украшения обладают свойствами ци металла. Ци металла зарождается в недрах земли и усиливается благодаря воде. Поэтому украшения следует хранить в темных местах, напоминающих подземное царство, в направлении либо севера, где обитает ци воды, либо востока, где властвует ци металла либо северо-востока. Шкатулку лучше взять деревянную или металлическую. У пластиковых предметов сильная ци огня, сжигающая ци удачи и благополучия, поэтому старайтесь их избегать. Украшения, которыми вы часто пользуетесь, можно повесить на специальный держатель и поставить его на комод или прикроватную тумбочку. Это будет усиливать вашу красоту и очарование. Хранение повседневных украшений на керамическом блюдце или в лампе принесет денежную удачу и процветание. Вопрос. У меня вся ванная комната заставлена косметикой. Это плохо? Ответ. Чтобы не терять красоты, количество косметики, хранящейся в ванной комнате, следует ограничивать средствами по уходу за кожей и волосами. Тумба с умывальником – зона влаги, поэтому ци воды будет гасить ци огня, которая отвечает за красоту. Если вы всегда наносите макияж перед зеркалом в ванной, ваша красота увянет. А вот кожа и волосы, согласно учению Фэншуй, относятся к стихии воды, следовательно, размещение связанных с ними предметов возле воды будет привлекать удачу и благополучие. Однако и туалетный столик не стоит захламлять всевозможными баночками и флаконами, потому что это непосредственно отражается на вашем внешнем виде. Храните косметические средства в корзине из ротанга и содержите столик в чистоте и порядке. Банные принадлежности можно разместить на металлической вешалке или в корзине. Держите в ванной комнате только то, что нужно для водных процедур и ничего больше. Вопрос. Я хочу получить повышение на работе. Где лучше держать деловую сумку и визитницу? Ответ. Согласно принципу фэншуй, деловая сумка – это предмет, олицетворяющий активную деятельную энергию. Если хотите добиться известности или продвижения по службе, внимательно подходите не только к хранению своей деловой сумки, но и к организации ее содержимого. Важная рекомендация для повышения уровня вашей энергии – носите с собой только самое необходимое, чтобы сумка была легкой. С точки зрения профессионального успеха носить в сумке ноутбук – к неудаче. За исключением случаев, когда ноутбук действительно вам нужен, он лишь добавляет вес ручной клади и ограничивает вашу маневренность. Еще один момент. Убедитесь, что можете сразу, без долгих поисков, достать из сумки телефон или ключи, иначе вы будете склонны упускать хорошие возможности. При хранении сумок, будь то дома или в офисе, придерживайтесь правила не ставить их прямо на пол. Повесьте сумки на крючки или поставьте на стеллаж выше уровня пояса. Визитница – это предмет, отражающий ваш социальный статус. Выберите качественную вещь, производящую солидное впечатление. Не держите слишком долго чужие визитные карточки в своей визитнице, иначе их ци начнет влиять на вашу фортуну. Визитки людей, которые явно ниже вас по статусу, очевидно невезучих и несчастливых, убирайте сразу же. Визитку успешного состоятельного человека или высокопоставленного лица можете оставить в визитнице примерно на неделю. Визитница запомнит статус и благополучие этого человека, что впоследствии положительно скажется на вашем статусе и благополучии. Визитницу допускается не вынимать из деловой сумки, но для большей удачи храните ее в восточной части комнаты рядом с каким-нибудь звучащим предметом, вроде колокольчика или музыкальной шкатулки. Вопрос. Я хочу сменить работу. Как привлечь хорошие возможности? Ответ. Чтобы привлечь хорошие возможности, обратите внимание на верхние полки и антресоли. ЦИ, управляющая переменами, течет высоко. Когда верхние полки и антресоли ваших шкафов забиты ненужными вещами, движение энергии блокируется. Выбросьте старую одежду, посуду или книги, если давно ими не пользуетесь. Для большего эффекта загляните и в тумбу для обуви. Если у вас много обуви, которую вы не носите, ваша способность улавливать ци удачи и перемен будет ухудшаться. Соберитесь с духом и избавьтесь от потрепанных жизнью ботинок. Новую обувь следует ставить в нижние ящики, а старую – в верхние. Это способствует переменам к лучшему. Перестаньте заполнять свой шкаф. Многие специалисты по организации пространства делают упор на максимальное использование свободного места, но это противоречит принципам фэн -шу. Конечно, упорядоченное хранение – залог поддержания благотворной ци, но лучше хранить только действительно необходимые вещи и избавляться от всего лишнего. Задумайтесь на минуту, Какой смысл использовать новейшие техники организации и хранения, чтобы как-то уместить то, что вам совершенно не нужно? Вместо того, чтобы пытаться втиснуть в шкаф как можно больше вещей, гораздо продуктивнее поразмыслить над тем, как разгрузить свое жизненное пространство. Энергетика в вашем доме значительно улучшится. Фэн-шуй считает зоны хранения вместилищами благополучия. Вещи, которыми вы не пользуетесь или которые вам не нужны, забирают драгоценное пространство для накопления удачи. Пройдитесь по дому и переберите свои закрома.